Ангельское пение Разбуженный бабушкой Йенька, потягиваясь, вышел на крылечко и раскрыл от удивления рот. Из-за трошихиной избёнки выглядывало необычайно крупное солнце с золотистыми лучами. Несмотря на свою малость, избёнка давала тень во всю ограду, и только в одном месте, освещенной солнцем, трава блестела, словно была осыпана серебром. Сбежав по ступенькам, Янька лихо пробежался по серебристому коврику, но тут же вернулся на крылечко. Дождя не было, а трава была мокрая, да такая холодная, что у него сразу заломила ноги. «Ну что, умылся?» — спросила бабушка. «Ноги замерзли», — ответил Енька, растирая ступни. «Да ты по что босиком-то, поросе, бегал? Вон дедушка все ботинки мазью намазал. Давай быстро умывайся, надень чистые штаны, чистую рубаху и визитку». Визиткой бабушка называла обыкновенный пиджак. «Зачем одеваться? И что так рано?» — закапризничал внук. «В церковь поедем» сказала бабушка, приглаживая Янькины вихры. «Дедушка уже за кобылой ушел». Переехав в каменку, в переднем углу СБ приделали специальную полочку, привезенную с хутора, и бабушка, крестясь, расставила на ней иконы. На иконах были изображены какие-то старички и тетенька с ребенком. Бабушки никогда не садились за стол, не помолившись этим картинкам». А на новом месте Енька не расслышал, как бабушка рассказывала иконам о том, что какие-то окаянные разоряют и выгоняют людей, и даже про куры и Маньку рассказывал. «Наверное, в церкви живет этот самый бабушкин бог», — подумал Енька и начал одеваться. Пиджак все лето провисел без надобности, и подружший внучок натянул его с трудом. «Накормила парня-то?» — спросил он у бабушки. «Не помрет». «К обед не ходят, не евши», — ответила бабушка, складывая в кошелку какие-то пострепушки. Енька совсем не хотел есть, но запах печеного вызвал у него чувство голода. А Главное, обидно стало за бабушки, но не помрет. И вот они уже трясутся на телеге, которую резво тянет лыська. «Дедушка, а где мухорка? Почему ты на ней не поехал?» — поинтересовался Енька. «На мухорку на станции укатили». «Да я стараюсь по очереди их запрягать», — объяснил дед и, вздохнув, добавил, «Эх, лошадушки, лошадки, не видать вам прежних дней». О каких днях, говорил дед, Енька не сразу поняла, а мухорку он любил больше, наверное, потому что однажды проехал на ней верхом. По левую сторону дороги тянулся хвойный лес, а по правую до самого горизонта легкий ветер играл наливающимися пшеничными колосьями — Под колесами дробно простучал бревенчатый мостик через усенькую заросшую речку, и дорога привела к странной деревеньке. Избы и сарай наполовину были разрушены, и кое-где на месте постройки уже росла крапива, малинник, кипрей. Среди этой разрухи особенно выделялось одно строение, инька такого еще не видал. Углы дома, карнисы, окна, все было разноцветных деревянных кружев, стены тоже были обиты ровными дощечками. Стекла в окнах дома были выбиты, одна створка кружевных ворот валялась у самой дороги. «Эх, красота какая пропадает!» — покачав головой, сказал дедушка. «Хороший хозяин был, да раскулачили». Какое-то тревожное чувство опустошения закралось в маленькую Янкину душу. Странный искрежет, доносившийся из-за леса, усиливал это чувство. Между тем лыська выбежала на тракт, и под колесами также заскрежетала галька». То и другую сторону двигались десятки подвод, топот лошадей, скрип телег и скрежет гравия сливали сплошной шум. Тракт постепенно переходил в плотину, по одну сторону которой разливался пруд. Плеск воды, запах водорослей, качающиеся на волнах лодки, разбудили Енькино воображение. — А, дедушка, а пароход здесь плавает? — спросил он. — Плавают, плавают. Вон, видишь, плывут, — пошутил дед, показывая на лодке. Впереди показалась рычащая полуторка. Надо лыску придержать», — сказал дед и, спрыгнув с телеги, взял лошадь под узцы. «Зачем дедушка так лыску ведет?» — спросила Енька у бабушки. «Береженого Бог бережет», — загадочно ответила бабушка. С приближением машины лыска задрожала всем телом, метнулась в сторону, но дедушка крепко обнял ее морду, наговаривая какие-то ласковые слова. Машина прошла, и вдруг раздался крик все оглянулись и увидели, как другая лошадь, шарахнувшись от машины, накренела телегу и что-то полетело в воду. «Ну вот», — сказала бабушка, — «я ж говорила, бережен, его Бог бережет». «А почему лошади машин боятся?» — поинтересовался Енька. «Боятся не все, только те, которые их редко видят», — пояснял дедушка. «Вон мухорка хоть бы что, на ней гоняют на станцию». Напуганная машиной лыська резво рванула с места и, почти не сбавляя скорости, преодолела гору, на которой стояло село». Среди деревянных построек выделялись две белокаменные церкви. «Он, Киржатскую уже закрыли», — сказал дедушка и показал на покосившийся шпиль, торчавший на куполе одной из церквей вместо креста. «Говорят, скоро и нашу закроют», — продолжил он. «Да разве можно веру запретить?» — завозмущалась бабушка. «Бог всех их антихристов накажет. Разве можно, супротив народу, а? Разве можно?» «Помолчала б ты, старая». Обрезал дед, не в меру расшумевшуюся бабушку, и та, резко махнув рукой, замолчал. Дома в городе провели радио, и енька любил слушать его. Еще он любил слушать, когда Валентинка читала книжки или рассказывала то, что они изучали в школе. Оказывается, в нашей стране произошла революция, после которой прогнали и уничтожили всех буржуев, помещиков и кулаков. Власть стране теперь принадлежит рабочим и крестьянам. А еще Янька знал, что скоро во всем мире будет коммунизм, и жизнь будет как в сказке. Все будет вдоволь, а работать будут только по желанию. Но бабушка, видимо, не верила в эту сказку. «Надо робить, не лениться, да Богу молиться», — часто говорила она. «Не работе коммунисты только хвастают, командуют, да над людьми измываются». Енька, конечно, верил радио, но он не знал, как возразить бабушке, которую очень любила и которой тоже верил. Когда подъехали к храму, дедушка в церковь не пошел, а поехал куда-то по делам и велел бабушке потом подождать его на базаре. У каменных ворот и на паперте сидело несколько нищих. Бабушка раздавала милости, они нищие, крестясь, спрятали по стрепушке в свои сумки. В храме царил полумрак, еньки захотелось обратно на солнечную улицу, где так громко и красиво распевали какие-то птички, но бабушка взяла его за руку и повела вперед. И вот перед ними заиграла золотистыми узорами и большими иконами с горящими перед ними свечами высокая резная заборка. Глаза у мальчика заблестели от удивления. Бабушка шепнула ему, что эта заборка называется икона Стасом. На квадратных колоннах и на стенах церкви тоже висели большие иконы. Старенький священник в красивой и золоченой одежде стоял Кеньки спиной и что-то громко, но непонятно говорил. «После слов Господу помолимся...» Все люди, стоявшие рядом с ним, начинали креститься – Енька понял, что ему нужно делать то же самое. Иногда священник начинал бусовито петь. Голоса потоньше подхватывали это пение и постепенно набирали такую силу, что у Еньки по спине начинали пробегать мурашки. Ему казалось, что он вот-вот полетит к этим неземным, льющимся откуда-то сверху звукам. Мальчик задрал голову. Из-под самого купола глядели на него ласковыми, но неживыми глазами какие-то нарисованные лица. «Может быть, это и есть боги или ангелы?» Может быть, это они поют. Не понимая слов, енька с упоением вслушивался волшебную музыку, стараясь разглядеть, не шевелят ли губами те, кто были под самым куполом. Надруг бабушка шлепнула его по макушке. Он очнулся и увидел, что все кланялись до самого пола, а он один стоял, как столбик, задрав голову. Когда, выйдя из церкви, они шли к базарной площади, енька виновато спросил у бабушки: кто это так пел? Певчи, сухо ответила бабушка. Инги ни о чем не говорил это слово, так же, как ничего не понял он из длинных и нудных проповедей попа, но торжественная, волнующая обстановка и ангельская, с мурашками по спине пения, запомнились ему на всю жизнь.